Глава сороковая. Данияр. Два года назад. Я придерживаю для Алины дверь, пропуская вперед. Мы заходим в ресторан, где я, в отличие от нее, бывал. Встречался здесь с приятелем, у нас был обмен опытом и мнениями, у него тоже бизнес здесь, в городе. В последний год встречи по работе — это единственный повод, по которому меня заносило в подобные заведения. Уже и не вспомню, когда водил в ресторан женщину, помимо сегодняшнего дня. В этом все мои свидания оказывались короткими, и каждый раз это были разные женщины. И это было давно. Все мое свободное время поглощено женщиной, которой сегодня исполнился год. На Алине черное бархатное платье, она выглядит здорово. Я бы сказал, сияет. Я задерживаю на ее лице взгляд – Алина его перехватывает, и, я думаю, сразу понимает, сколько мужского интереса у меня сейчас в ее сторону. Он весь сконцентрирован на ней. Это вроде переключателя между нами, другой режим, от которого за столом меняется температура. Мы целый год родители. Мы оба успели понять, что такое ребенок. До этого, кажется, ни черта не понимали. Теперь повзрослели оба. «Поняли, что ответственность – это слово, которым не зря пугают, и нам всегда есть что обсудить, с Даринкой список тем бесконечный. Дочь – это то, что до конца понятно только нам двоим. Это создает между нами близость. Можно сказать, это только между нами. Ее первое вызванное на дом скорая помощь или обстоятельства того, как она была зачата. Второе я оставил за скобками» а Вокруг было так много обстоятельств, что вопрос дележки между нами ответственности я просто послал нахер. Он отъехал еще дальше, когда Дарина родилась. На самом деле, я уже давно все планирую на троих. Будни, выходные, свое время. Свободного времени у меня не так много. Я на фирме пару раз даже ночевал, поэтому я так или иначе много пропускаю. Первые шаги дочери, первые слова. Алина держит меня в курсе. Я знаю все о том, чем живет Даринка. Мы с Алиной оба были в дне сурка. Вот так вдвоем мы, пожалуй, впервые за этот год. Ее мать согласилась присмотреть за внучкой. Официант уточняет насчет аперитива. Я обращаюсь к Алине с легким весельем. Шампанского? Боже, да! В шутку стонет она. Холодного? Конечно, активно кивает парень. «Я как будто из бункера выбралась», — смеется Алина. «Давай покатаю тебя по городу. Можем открыть люк». Она снова смеется, и ее глаза горят. Выпить холодного шампанского Алина мечтает уже полгода. Я подумал сегодня ей это организовать. Она больше не кормит грудью, и повод есть. Я снова смотрю ей в лицо. Градус опять меняется. Мы оба знаем, что это не просто ужин. Сейчас мы не родители. Мы – мужчина и женщина. Я дважды оставался у Алины на ночь на этой неделе. Просто отключался на диване. И нам обоим понятно, что наше общение слишком тесное, чтобы долго оставаться подвешенным. Моя последняя ночевка закончилась сексом. Алина поправляет волосы и смотрит на меня из-под лобья. Это было ночью, и это было быстро. Я проснулся от минета, и я не возражал. Это было сексом без обязательства, о котором мы не разговаривали, но это было ожидаемо, раз у меня в кармане оказался презерватив. Я взвесил за и против, прежде чем позвать ее на этот ужин. Но вопрос гораздо сложнее, чем два года назад. Все иначе, и у всего слишком большое значение. Поэтому и градус растет. Поэтому мы молчим, глядя друг на друга, прежде чем я говорю. Я купил квартиру побольше. Хочешь посмотреть? данир наши дни распорядок дарины второй день подряд едет но дочь как правило получает кайф когда заведенный порядок дает сбой это особенно странно учитывая что генетика должна работать иначе то какой микс представляет из себя характер нашей солиной дочери забавно всегда было забавным я бездумно листаю ее фотографии у себя в телефоне сидя за столиком ресторана Я не уверен в том, что Алина появится, поэтому не спешу с заказом. Она обычно не опаздывает. Мы научились дисциплине в отношении друг друга. Это стало, кажется, рефлексом. Да, тем самым, который позволял избегать бардака. Так что вряд ли она заставит меня ждать, если все же придет. Я бурлю, да, но уже не так, как сутки назад. И хоть долблю пяткой по полу, глядя на парковку перед рестораном, у моих мыслей есть порядок. У них есть вектор, почва, но это не создает внутри меня штиль. Я бурлю, и бурлю чуть сильнее, когда машина жены все же въезжает на парковку. Я слежу за ее маневрами, затем наблюдаю, как Алина покидает салон. Она входит в зал и осматривается. Ее выделяет загар, белый свитер его подчеркивает. Алина находит меня взглядом без проблем. Этот разговор не видится мне проще, чем вчера или неделю назад, но когда Алина занимает стул напротив, я, по крайней мере, вижу, что мы в состоянии друг друга слышать. Она игнорирует мое привет, но эмоции, которыми режет ее взгляд мне по лицу, другие. Другие. И их заряд более тяжелый коктейль, чем просто гнев. Он тоже присутствует, но сильнее другое. Это, кажется, принятие ситуации, по крайней мере, того, что происходит прямо здесь и сейчас. Именно с этим посылом Алина смотрит на меня в ожидании, давая понять, что собирается слушать, и половину из того, что я хочу сказать, она уже и так знает.